Глава тридцать Дама неожиданно запнулась и замерла, уставившись мне за спину. Ее лицо перекосилось, а потом снова стало невозмутимым. «Советник», — низко поклонилась она. Я обернулась и увидела Орлона Эльдо, который только что вышел вслед за всеми из столовой. «Министр образования, и вы тут?» Тоже пришли посмотреть на это юное дарование. С предупреждением в голосе уточнил он. Это что меня сейчас пометили как чужую территорию? Нет, нет. Тут же пошла на попятные она. Очевидно, он был намного выше ее по статусу. Просто заскочила проведать сыновей. Очень рада нашей неожиданной встрече из за поворота выступил очень красивый мужчина с бледной кожей и длинными черными волосами облаченный в темно зеленый балахон расшитый серебряными нитями что ж полагаю я опоздал он насмешливо поклонился отцу бблиселля папа раздался изумленный голос некраса за моей спиной и ты «Рад вас видеть!» — величественно склонил голову Орлон Эльдо. «Ага, теперь мы еще с главным некромантом познакомились, который тоже явился по мою душу. Еще никогда я не чувствовала себя такой востребованной и ценной вещью. Я не стала ждать, пока они обменяются приветствиями. Мы с Леном просто ушли». Но было какое-то смутное чувство, что это еще не конец. Если рыжая женщина и некромант сразу обозначили, что не собираются вступать в борьбу, то папаша Блиссели явно не собирался отступать. Даже информация о женихе его не отпугнула. Никого не бойся. Лен, как обычно, почувствовал мое напряжение. Они не представляют для нас угрозы. Со мной им не справятся. Да и тебя они сильно недооценивают. Я это понимаю. Как бы не гордились своим положением родители наших наследников, как бы они не обжигали взглядами и не надували щеки, на фоне Леона они все равно оказались кичливыми детишками, которые без своего статуса ни на что не способны. Но все равно неприятно чувствовать себя вещью, хотя то, что они сюда явились, Нам на руку, ведь так? Ректор уже выбит из колеи, а сейчас будет нервничать еще больше. Состязаться с советником он не сможет. Не удивлюсь, если он поспешил разогнать нас из столовой, как раз потому, что узнал о прибытии Орлона Эльдо. «Наверняка», — фыркнул Лен. «Он заглядывал в столовую, когда ты общалась с отцом Блисели. Как оказалось, Мы попали в точку. Ректор ждал меня возле покоев. Выглядел он сильно обеспокоенным, и то и дело озирался по сторонам, будто подозревал, что из-за угла вот-вот выскочит инквизитор. Знал бы он, что этот самый инквизитор стоит сейчас прямо перед ним. «Дорогая, вы здесь! Я так волновался!» Не особо оригинальное начало. Прямо скажем. Господин Аблус, помнится, говорил то же самое. «Как хорошо, что вы не пострадали от танцевальной лихорадки. Я слышал, что она началась как раз там, где должно было состояться занятие вашей группы, и с тех пор места себе не находил. Хотел сразу броситься к вам, однако нужно было сначала разобраться с этой заразой». Спасибо за беспокойство. Мы так перепугались. Схлипнул Лиен и бросился обнимать ректора, который как раз раскинул руки, чтобы обнять меня. Выглядел мой напарник так, будто пережил настоящее потрясение. Он подвывал и стискивал отбрыкивающегося ректора все сильнее. Особенно я чуть не помер со страху. Все бегали, паниковали. Я хихикнула, но вовремя сделала вид, что закашлялась. Ректор это заслужил. Он так переигрывал, будто речь шла не о танцевальной лихорадке, а как минимум о нашествии монстров-людоедов. Когда ректор, наконец, смог кое-как отодрать от себя Лена, выглядел он сильно помятым. — Простите моего ассистента, — невозмутимо извинилась я. Он ужасно перепугался. «Такой впечатлительный мальчик! Не поверите, всего боится. Привидений, темноты, пауков. Я с ним намучилась. Вот уж трепетная натура!» Лен тайком от ректора послал мне выразительный взгляд и насмешливо приподнял брови. «Да уж, давно я и не произносила такой ужасающей лжи». «Ясно». Без интереса отмахнулся ректор и тут же снова скроил скорбное выражение лица. «Хорошо, что вы в порядке. Слышал, вы успели познакомиться с отцом Блиссели? где Где-то поблизости что-то негромко стукнуло. И он, подпрыгнув, замолк и снова начал тревожно озираться. «Да уж, нервы у мужика явно шалят». Однако стоило мне об этом подумать, как неподалеку возле пола мелькнула чья-то мелкая тень. Кошка? Замковый дух? Но мне показалось, что я видела крошечную ногу в ботинке. Тем временем ректор слегка успокоился и уставился на меня в ожидании ответа. Что он там спрашивал? А, точно, о знакомстве с папаней с клочного блондина. С господином Орлоном Эльдо? Да, он был так любезен, что предложил мне посетить их особняк и обсудить индивидуальную программу обучения. — Так и думал, — простонал ректор. — Вот коварный тип! Я хотел предостеречь вас, дорогая. Конечно, вы польщены предложением Орлона, однако он вовсе не хочет вам помочь. Из-за вашего темного дара вы представляете для его семейства лакомый кусочек. «Советник хочет сделать вас невестой Блисселя!» Ректор произнес это с настолько театральными интонациями, что я сочла нужным подыграть. Охнула и закрыла рот рукой, будто до этого момента даже близко не предполагала ничего подобного. «Да за кого он меня считает, интересно? За непроходимую тупицу?» «Обожаю подобного рода мужчин», которая смотрит свысока, заранее сделав вывод, что милая светловолосая девочка с наивными глазками совершенно точно глупа, как пробка. Таких особенно приятно обводить вокруг пальца. Потом они так смешно изумляются. Вот Лен, другое дело. Он главный инквизитор, великий и ужасный, и при этом ни разу не смотрел на меня свысока. Хотя мог бы. «Вы не должны соглашаться», — продолжал горячо убеждать меня тем временем ректор. «Цель советника Орлона — заполучить вас, привязать к себе и использовать в своих интересах. Для этого он пойдет на все. Разумеется, потом вам не дадут никакой свободы. Я уж молчу о том, что вам придется связать свою жизнь с Блисселем, этим избалованным дряным мальчишкой. Его отец, кстати, не лучше. Поверьте мне, он привык добиваться своего самыми грязными методами — запугиванием, шантажом. Этот человек ничем не гнушается. «Правда», — ласково уточнил Орлон Эльдо, вышагивая в коридор с лестничной площадки. «Сколько интересного, оказывается, можно о себе услышать». Вслед за ним вышагнул его сын, бледный и какой-то потерянный. От былой самоуверенности не осталось и следа. Кажется, отец здорово пропесочил его по дороге сюда. Ректор вздрогнул всем телом и резко обернулся к советнику, натягивая на лицо улыбку, которая была настолько вымученной, что выглядела откровенно страшно. По виску у ректора скатилась капля пота. «Господин Эльдо!» — воскликнул он. Голос стал таким хриплым, что больше походил на кряканье. «Вы не так меня поняли!» «Разве можно было не так понять? Вы, по-моему, высказались вполне себе прямолинейно. Выходит, вы считаете ближайшего друга главного члена совета гнусным, бесчестным манипулятором, а его сына — избалованным дряным мальчишкой. Что ж, очень смело с вашей стороны делать такие заявления там, где вас могут услышать». «Да подождите же с выводами», — отчаянно простонал загнанный в угол ректор. «Неудивительно, что в этой школе творятся подобные беспорядки», — безжалостно продолжил Орлон Эльдо. Его прозрачные глаза обжигали холодом. Вы определенно совершенно не справляетесь с занимаемой должностью, о чем я обязательно донесу начальству. А сейчас рекомендую вам немедленно удалиться и больше не приближаться к этой милой девочке гадкий выскользкий червяк. Иначе вам не понравятся последствия. Поверьте, иметь такого врага, как я, очень вредно для жизни и здоровья. Мы с Леоном с огромным интересом слушали их перепалку. Ага, выходят они не из одной команды. Я обернулась и поймала острый взгляд Лена, устремленный на Орлона эльдо. Очевидно, напарник думал о том же самом. Значит, вероятно, Орлон не участвует в заговоре, и его руководитель, главный член Совета Магических миров, тоже. Хотя это как раз логично. Зачем главному лицу в правительстве плести заговоры? Он-то, в отличие от остальных, может действовать открыто. Это против него заговорщики строят козни. «Вы пожалеете об этом!» — прошипел ректор, на мгновение утратив контроль над собой. И тут же испуганно замолчал, осознав, что натворил. «Что?» — приподнял брови советник. Кажется, он разозлился не на шутку. Вы еще здесь? Убирайтесь! Ректор развернулся и поспешно пошел прочь. Его движения были нервными и дерганными. И вот тут-то я отчетливо увидела, как за ним вдоль стены скользнуло что-то мелкое и темное. Оно лишь ненадолго вынырнуло на свет и тут же скрылось. Я опешила. Это что, гном? За ректором незаметно следует гном? Странно. Более того, этот гном мне показался знакомым. Кажется, я видела его на плече помощницы ректора. Блесель, который по-прежнему выглядел совершенно выбитым из колеи, растерянно проводил ректора взглядом. А его отец, самодовольно усмехнувшись, повернулся ко мне. — Вы слишком хороши для него, дорогая, и достаточно умны, чтобы сделать правильный выбор. В голосе Орлона Эльдо скользнула угроза. Он уже осознал, что нет больше смысла играть передо мной в доброго дядюшку, и решил действовать по-другому. — Вы же понимаете, что со мной лучше не враждовать. Будьте послушны девочкой, и вы получите все, что захотите. Деньги. «Уважение, влияние и красавца жениха. Разве плохо?» «Зато если откажетесь...» «У госпожи уже есть жених», — спокойно произнес Лен и, не моргнув, вынес яростный взгляд холодных глаз. «Да, это так», — подтвердила я. «Вы ведь понимаете, что это ничего не меняет. Выбора у вас нет». А жениха, если он откажется расторгнуть помолвку, я просто сотру в порошок. Он сам не захочет связываться, поверьте. Просто скажите, кто он? Я. Лен шагнул вперед. Миг, и от слуги в нем ничего не осталось. Выпрямилась спина, развернулись плечи. Перед нами возник настоящий полководец с величественной осанкой, благородными чертами лица, с которого исчезло прежнее простоватое выражение и настолько тяжелым взглядом, что перед ним невольно хотелось опуститься на колени. И вроде мне уже приходилось видеть эту метаморфозу, но все равно бросила в дрожь. Блиссель нервно икнул, во все глаза таращась на моего напарника. «Вы...» — неуверенно уточнил Орлон Эльдо и нервно сглотнул, явно борясь с желанием отвести взгляд. «Вы же... вы слуга! Лучше вам со мной не связываться!» «Ошибаетесь!» Лен жутко ухмыльнулся и поднял руку. Стройки тьмы поползли по коже, любовно обвиваясь вокруг пальцев, как ручные черные змейки. В глазах напарника зажглись красные огоньки.